Глава 10, в которой демоница идет в бар. Ночь приняла безграничную власть над этой половиной земного шара. В Марина тьма обладала особой силой. Между желтым светом фонарей не было видно низги, как в седые времена извозчиков и шинелей. Лишь методичный цокот каблуков был слышен среди уснувших многоэтажек. За цокотом следовал огонек тлеющей тонкой сигареты, подсвечивающей янтарно-зеленые, как у спрятавшейся во тьме кошки, глаза. «Милый, я понимаю, что тебе от них плохо», заговорила тьма женским вкрадчивым голосом. «Да, я знаю, что тебя от этих новых таблеток тошнит. Но ты же... Ну, послушай меня! Нам нужно выиграть время. И ты стал заметно слабее трястись. Да, прости, я знаю, что тебе неприятно это слышать. Но побудь взрослым мальчиком. Потерпи немного. Ну все, Жень, все. Спасибо. Я почти пришла». Постараюсь поскорее закончить и вернуться к тебе. Давай, любимка. Пока. До скорого. Целую. На круг света фонарного столба вышла Кармен. В серебристом коротком топе черной латексной мини-юбки, над которой серебрился пирсинг с живота в форме стаи бабочек. На ее ногах были длинные до колен ботфоры с цепями и шипами, что стали бы предметами зависти даже... У Петра Первого. Распахнутый рот пантеры между ее грудями открылся шире, и фиолетовый глаз вылез наружу. Двойной зрачок жалобно посмотрел на Кармен. Послышался тихий детский плач. «Лилия, ты чего?» Нежным материнским голосом спросила Кармен. «Ну не плачь, малышка. Скоро мамочка тебя покормит свежей кровушкой». Она аккуратно ногтем погладила потянувшиеся к ней ресницы. «Сейчас мы с тобой пойдем к глупым дядям, и ты выпьешь столько одержимой крови, сколько тебе захочется. Да, Ляля, ты согласна?» Глаз довольно сузился, плач прекратился, и Ляля скрылась в ожидании своего часа. Кармен вошла в темный переулок между двумя жилыми домами. Она прошла через двор мимо детской площадки со скамейками и, ориентируясь по картам, свернула за угол, где возле замусоренного спуска к подвальной двери стояли двое мужчин. Оба они были одеты в спортивные толстовки с тремя белыми полосками. Кармен не сомневалась, что под ними они прятали оружие. Она сложила за спиной пальцы руки, оставив мизинец и большой палец от сложенных остальных пальцев. Ее внутренний взор на мгновение раскрылся, мир засиял красным, и она увидела истинную суть стоящих перед ней. Первый был обычным человеком, хоть и с мощными мышцами. Кармен действительно заприметила у него крупный пистолет, лежащий во внутреннем кармане толстовки. Второй был более неприглядным, низким и сутулым. Но зато под его людской личиной скрывались поглощенные души воронов, которые клубились в нем, как запертые в клетку летучие мыши. «Поглощение душ животных. Старая магия времен Нового Завета», — подумала Кармен. «Слабо, слабо». Интересного боя с этим колдуном не выйдет. Она состроила абсолютно наивное и глупое лицо. Покачивая толстыми бедрами, демоница подошла к мужчинам, расставив руки в стороны. Пройдя пару шагов, Кармен как будто случайно споткнулась и упала на поймавшего ее правого охранника. «Мальчики!» — сладко потянула Кармен. «Я такая пьяная, что стоять не могу». Она отстранилась от смотрящего на нее с подозрением мужчины, но продолжила упираться руками ему в грудь. «А что вы тут стоите? Сторожите что-то?» «Мы просто здесь стоим», — сказал Низкий. «Ничего мы не охраняем. Девушка, не приставайте, пожалуйста», — поддакнул его товарищ. Слово «девушка» вызвало в кармен сладкую эйфорию. Она облизнула клыки и улыбнулась. «Ну как не охраняете, если тут вы, а там дверь?» Игрива спросила она. «Что же вы думаете?» Она нарочито сбилась. «Я не вижу». «Это закрытый мужской клуб», — начал пояснять ей правый сбросивший ее руку с груди. «Не болтай, Коля!» упрекнул его колдун. «В любом случае вам здесь не место!» сказал он, обратившись к Кармен. «Лучшие дети проспитесь!» «Ну почему твой друг такой злой?» заныла Кармен, вновь положив руки на плечи рослого охранника. «Разве так надо обращаться с леди?» Но чего плохого случится, если я зайду ненадолго к вам? Она выставила вперед ногти и стала опускать их под толстовки Коли. А если пустишь меня, то я тебя отблагодарю. А может, реально, Вадим? замешкался Коля. Что нам стоит? Так, все. Колдун схватил демоницу за руку и оттолкнул. «Последний раз говорю, проваливай, иначе я тебя насильно выгоню». «Насильно, говоришь?» Кармен выпрямилась и улыбнулась. «Не повезло тебе с другом, Коль. Я бы действительно тебя отблагодарила. Но боюсь, что выбора у меня нет». Кармен сделала выпад вперед. Покошачьи выгнула спину и размахнулась когтистой рукой. Одним внезапным ударом она рассекла голову Коли. Второй рукой она пронзила его грудину и направила поток резко хлынувшей горячей крови себе на грудь. Вадим в полном неверии смотрел на то, как его только что убитого товарища пожирало нечто, находящееся в центре груди Кармен. Оно высасывало кровь, кожу, плоть и кости, как пылесос, сминая тело, будто оно было сделано из бумаги. В ступоре колдун отпрыгнул от Кармен и выставил вперед направленную на себя ладонь. «Скотина!» – истерично выкрикнул он. «Я тебя по стенке размажу!» Он крепко сжал выставленную ладонь в кулак и повел рукой перед собой против часовой стрелки. Стало слышно отдаленное карканье воронов. Вдруг одна за другой из груди колдуна стали выстреливать облезлые вороны, облетающие кармен по кругу. Дюжина воронов окружила ее. В голубом огне птицы стали взрываться, разбрасывая острые, как бритвы, перья вокруг себя. Кармен окружил плотный дым. Когда дым рассеялся, она стояла совершенно невредимая, с обеими руками, образующими лодочки под лилией. Колдун Вадим стоял на коленях, со стриями перьев, торчащих из его тела. «Тебя этому бабушка научила? Примитивно и пошло», — отчитала Вадима Кармен. «Две тысячи лет назад эти проклятия уже считались устаревшими. Если хочешь увидеть настоящую магию, то посмотри на силу хетских слов». Кармен оставила одну ладонь под лилией, вторую вытянула вперед делая указательным и средним пальцем знаки, которые складывались в буквы и слова данного забытого алфавита. Волосы Вадима потянулись наверх. Он поднял голову и увидел розовый шар, соединившийся у его лица. Шар с огромной силой втянул в себя Вадима, после чего взорвался отбросив во тьму оставшуюся от него половину тела. «Вот что я называю магией», — гордо сказала Кармен. Она перешагнула через обезглавленное тело Коли, сказав ему напоследок. «Прости, малыш, я правда бы тебя...» Но Кармен не объяснила мертвому телу, что она бы с ним сделала потому что в глубинах ее живота завибрировал айфон. Демоница согнулась и изрыгнула телефон себе в руку. «Рамул? Рэм?» — спросила она. «Это Рэм», — ответил вечно печальный одержимый. «Господин Соломон хочет узнать, закончила ли ты с заданием?» «Нет, я только начала». «И ты мне мешаешь», — недовольно сказала Кармен. «Тогда поторопись. Нам нужна помощь с твоим планом». «Вы нашли птичек?» «Пока только два гнезда». На фоне раздался громкий скрежет и вопль. «О, черт побери!» — безэмоционально выругался Рэм. «Куда нам их вообще девать?» Ничего вы сами не можете, как дети малые. Подождите, я вам порталы открою на юго-западе. Нужно держать их ближе к Шишкину. Подергайте всех одержимых, что там работают. Понял, будем ждать тебя, Кармен». Демоница сбросила звонок и спустилась к подвальной двери. Резня обещала быть веселой.